вроде бы ничто не предвещало той драмы, которая разыгралась здесь через несколько минут. Иван Александрович начал задушевный ласково. Вот по это замечательный, талантливые люди. У них есть замысел музыкальной комедии. Авторы согласно кивнули им головами.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 «Не Лини никакого желания ставить музыкальную комедию. и вообще я еду в отпуск отдыхать. Вот у меня путёвка и железнодорожный билет. Я машинально полез в карман. Покажи, кратче, попросил Иван Александрович. Я еще был очень наивен, плохо разбирался в поверье и неосмотрительно вручил ему путёвку и билет. Торив нажал на кнопку звонка, в кабинет влетел референт. — Сдайте в кассу билет, путёнку верните обратно, а деньги возвратите ему. Пырьв показал на меня, референт кивнул головой и удалился. А ты одеж жл большева. В каждом творчестве будешь там отдыхать и помогать им писать сценарий. Обыкновенные руководители не поступают так, как обошелся со мной глава студии. Тут, конечно, сказалось то, что Пырьев был не только должностным лицом, но и режиссером. Он остался им и на посту директора. Он шел к цели, в данном случае он хотел заставить меня принять свое предложение неофициальными, а чисто личными, я бы сказал, режиссерскими ходами. Это поступок Ивана Александровича смахивал на самоуправство. А я, вместо того, чтобы отстаивать свои жизненные намерения, спасавал, струсил. Откровенно признаюсь, я порило очень боялся. На его неукротимости и ярости на студии гуляли легенды. Я испугался, что если буду перечить, он меня запросто выставит со студии. Этоусток столкновении Воля Пырьева победила довольно легко, а я, в общем-то, не сопротивлялся. Кирилл режиссёр Пырьев принял пост директора крупнейшей студии вовсе не из карьерных соображений. В этом он уже не нуждался. Иван Александрович был человеком незаурядным, ярким, самобытным, и весь свой выдающийся организационный талант, и нескончаемой энергией бросил на создание новой кинематографии. И именно при нем на студию пришли режиссеры, многие из которых украшали долгие годы наше киноискусство. Каждого из приглашенных на Мосфильм период пытался заставить делать комедию. То сам поставил немало комедийных лент, и очень любил веселый жанр. Но все шарахались от этого как от огня. Почему до никто из молодых режиссеров не желал быть Гоголем? Никого не прещала слава стольдыкова щедрина. Я тоже пытался увильнуть, и неоднократно. Перед постановки Карнавальной ночи я отказывался четыре раза. Первый раз, когда еще писался сценарий, второй, когда фильм Запустили в производство, и шел подготовительный период. После того, как был снят первый материал, я отбрыкивался еще дважды, но видно плохо отбрыкивался.